Дом второй. Глава 27. Возможности титана. Очнулся я рывком и попытался вскочить, но не тут-то было. Я был привязан к кровати, и всё моё тело разрывало боль, особенно ниже левого колена. Тише, тише. Неужели уже прошла заморозка? Лежи смиренно, боец. Танечка, два кубика. Я опять потерял сознание, и когда очнулся в очередной раз, Рядом с кроватью тихо посапывал боец не из нашего отряда. М-м, «Э, парень, дай воды. Я с трудом попытался выговорить просьбу с пересохшим горлом, но помешала маска на лице. Парень проснулся, вскочил и выбежал в коридор, как ужаленный. Воды гад так и не принёс, хотя кулер стоял в углу палаты. Я принялся оглядывать себя. Повсюду были подключены датчики. Кляном Уиллис труптясь, физ раствором. Дё дермо, похожен на больницу. В палату влетел волк, а спустя ещё 5 секунд палата была целиком забита моими ребятами. Из коридора раздался властный басовитый голос, не терпящий отказа. "Всем покинуть палату Вольного! Прекратите красть свежий воздух из палаты!" Говорящий явно лукавил, так как ко мне была подключена кислородная маска. «Все, очнулся, идите на дежурство, ждите указаний», — выпроводил всех волк. «Вас это тоже касается, молодой человек. Остаться могут лишь близкие и больного», — заявил показавшийся в дверях врач. «Усатый, темноволосый мужик, лет пятидесяти-шестидесяти, с редкой пробивающейся сединой и шириной плеч под стать нашему медведю». «Я и есть близкий родственник», — ответил ему Антон. «Вот как?» «И кем же вы приходитесь ему?» — с ухмылкой ответил врач. «А, впрочем, неважно. Хоть кум, хоть брат, хоть сват. Прикройте дверь!» Врач сел на стул, посмотрел на показатели аппаратуры, затем на меня. «Вы меня слышите?» — я кивнул в ответ. «Я много дерьма повидал в своей жизни, особенно с наступлением конца света. Вы выжили, и вас принесли в наш военный госпиталь ваши солдаты. Возможности наши не безграничны. К тому же, большая часть персонала мы потеряли. В общем, сделали что могли. И ещё 10-20 часов назад я бы сказал, что ваши шансы выйти из комы 50 на 50. Сейчас же я вижу, что ваши показатели, которые были ближе к покойнику, чем к живому человеку, вышли на уровень, когда впору думать о выписке. Но не спешите радоваться. У чуда ваши спутники и наши хирурги вытащили вас из того света. Но вернуть потерянную ногу мы не в силах. Вам придётся научиться жить заново. Впрочем, вам не впервой. Вы сильный человек, и я верю, что вы справитесь. Хотите что-то спросить? Я кивнул в ответ. Врач снял с меня маску, и я еле-еле смог одними губами прошептать: "пить". Слух я этого не произнёс, но доктор всё понял. Он поднёс мне стакан и аккуратно дал мне выпить. поддерживая слабую затёкшую шею, когда закончил, посмотрел на меня. И всё, в этот раз мне удалось проскрепеть буквы. Я уже переживал, что не смогу говорить. Один за одним. Я опустошил более 10 стаканов, и жажда на мгновение отступила. Антон, фотка меня сверху хочу посмотреть. Друг выполнил просьбу, запечатлев меня, лежащего на больничной койке с десятком несро разных вещей, элементов системной одежды. "Всё на животе", как ты и учил, ответил на мой заинтересованный взгляд друг. "Что с операцией? Ногу ты потерял ещё там. Здесь лишь обработали травму. Твоя нога полностью сгорела, даже кости были повреждены и потрясвались после заклинания. Я про другую операцию, потери" Выполнение задачи. Всё в порядке. Других пострадавших нет. Тварь оказалась живучей, её добивали издалека магией. И сокол патронов 10 своей винтовки потратил, хотя и понимал, что бесполезно. Тварь даже из завала смогла выбраться, но медведь с Рином применили какие-то свои силовые способности и приложили вдвоём его здоровенной металлической балкой, так в огне и под дохом. Корнишка, чтому лет применил, и в итоге добил эту скотину. Он учил 5 уровней и прыгнул сразу на 13-й. Сейчас наши и военные отряды заканчивают зачистку южного микрорайона города. Там есть большое количество складских и продовольственных комплексов, а также зернохранилища, расположенные в 3 км от города с того выезда. С учётом приближающейся зимы эта цель была выбрана приоритетной местным командованием. Врач во время доклада убедился, что со мной всё в порядке, и тихо вышел за дверь. Марк, насчёт твоей ноги. Я говорил с умником, он постарается найти и настроить протез. Забей на мою ногу. Это не ваша проблема. Готовьте поезд к отъезду. Через 2 часа мы отправляемся. Но мы и так задержались. Я был в коме 12 часов, почти 13. Вот и займитесь делом. Бойцов отзывай. Организуй высококалорийную пищу мне сюда. Пару бутылок воды и дай уже сюда этот зелье выносливости. Я протянул руку в сторону бутылочки, что теребил в руках мой товарищ, и залпом опустошил её. Цитрусовый вкус разлился по моим рецепторам, и я с удовольствием увидел, как жёлтая строка выносливости заполнилась до предела. Излишки конвертировались в сферу здоровья. которая мгновенно опустошалась, отправляя появившийся резерв на восстановление организма. Через полчаса стали заносить блюда. Сперва был куриный бульончик. Я поблагодарил за заботу, но пришлось ещё раз объяснить, что мне нужно. И началась обжораловка. Регенерация титана приводила к дикому зуду, чесалось всё тело изнутри. долечивая внутренние травмы и постепенно переходя на ногу. Желудок работал, как черная дыра, всасывая все, что в него попало. Через час сожрал третий рюкзак с едой и допил вторую 19-литровую бутыль с водой. Организм принимал пищу, расщеплял, формировал из нее нужные элементы и строил заново костную ткань, волокна и кожу. Регенерация ноги выглядела дико. слой за слоем, восстанавливая повреждения. Я отцепил всю аппаратуру и физраствор, закинул в рюкзак ботинки, что стояли у кровати, и попрыгал к коридору. Там велел выдать мне костыль и, скрыв за штанами отрастающую ногу, поковылял к своим. Сориентировался по направлению движения и через двадцать минут был у вокзала. «Чё, коллега, решил свалить из этого гостеприимного города?» «Ха-ха! И правильно, нам здесь бесполезно, слабаки, ни к чему!» «Ну вот, как и ожидалось. Пьяное быдло даже в такие тяжёлые времена ищет за чей счёт можно самоутвердиться». «Вы что такое говорите, уроды? Он воюет и сражается, пока ты только ищешь с кем бы бухнуть, чмо!» «Ой, да завались, шалава!» Я страна дал 20 лет. А эта страна ни хрена не смогла нас защитить. И от чудом спался. А вот Витька, кореш мой, зомби стал. Я вот этими руками его успокоил. А всё почему? Потому что такие вот уроды, как он, не смогли порядок сохранить. Эй ты, теперь будешь свой грязный рот на меня закрывать. Пока это чудо распиналось, за его спиной начал понемногу собираться народ. Развлечений же мало, оказались там и наши. Кто-то шепнул что-то в рацию, и ото всюду стали подходить ребята. Я же с удовольствием наблюдал за этой сценой. Что-то изменилось во мне с приходом системы. Раньше я бы на этот кусок говна и не взглянул, а сейчас, даже будучи коллегой, я понимал, что смогу в одиночку раскатать всю эту толпу. Это придавало уверенности. Уверенность придавала интерес к ситуациям, которых раньше я стремился избежать, дабы сэкономить время, с одной стороны, с другой, чтобы не рисковать. Пока женщина припиралась к алкогошум, отстаивая мою честь, кольцо сомкнулось, и она лишь громко ойкнула, после чего заазиралась по сторонам. Спасибо за заботу, дорогая. Поверь, я это очень ценю. Магическое зрение показало по силуэту, что у неё только ножичек какой-то системный был спрятан за пояс. В моём инвентаре с недавних пор хранились вещи не меньшей редкого ранга. Я взял первый попавшийся браслет и протянул женщине. "Умеешь читать системную информацию?" "Умею", ответила она полным переживания голосом, после чего взглянула на браслет в своих руках и аж дышать перестала. Алкаш попытался свалить, поняв, что дело пахнет керосином. Я отбросил костыль и рывком с единственной ноги прыгнул к нему, после чего схватил за шею и поднял вверх. «В мире много дерьма! Одним больше, одним меньше! Ничего не поменяется! Понимаешь?» «А-а-а-а!» <integrate noise> — прохрепел в ответ алкашина. «Этому городу нужны рабочие руки. Ты можешь думать, что хочешь!» Но даже просто смерть непозволительная роскошь в это время. Господин Лид, можете передать его нам? Мы и как раз штрафные батальоны формируем из асоциальных граждан. Ко мне обратился военный, который либо пожалел этого мудилу, либо за счёт собравшейся толпы решил поработать на авторитет и репутацию местной власти. Впрочем, я был не против. Облагодаришь при возможности солдат, что спасли твою мелкую душонку. Я рукой отвернул уже посиневшего алкаша в сторону военных. Тот закашлялся. Люди вокруг поняли, что шоу заканчивается, и стали понемногу расходиться. Я же махнул своим бойцам, те подали мне мой костыль, и я, уже в их сопровождении, отправился к поезду. Пора покинуть этот гостеприимный городок. Мы сделали всё, что могли, и даже чуть больше. Таким образом, если мы не сумеем восстановить этот участок, нам придется ехать в обход, и это минимум полтора дня в пути. А где гарантия, что в объезд будет целая ветка? Никакой гарантии. Дерьмо. Да, дерьмо. Мы ввели совет возле очередного обрыва путей. Трижды наш маршрут стопорился по причине разрыва на линии путей. Трижды мы их восстанавливали. Благо, смогли создать при помощи комбинации навыков железнодорожников из нашего отряда. Но этот обрыв был не так прост. Перед нами возвышались остатки моста через небольшую речушку, чьё название никому из нас было неизвестно, а лесь в карты даже смысла особого никто не видел. Построить мост! раздался голос одного из многочисленных бойцов нашего отряда. Сто шестьдесят восемь человек отправилось в это путешествие с нами. «Глупости! Потратим месяц!» «Пойти пешком?» — спросила девушка из гражданских. «И бросить все добро? Только как крайний вариант!» — остудила ее соседка из медиков. «Поезд перекинуть на ту сторону!» «Ты дебил, Васек! Чушь-то не пари! Суперменов среди нас нет! А это моя работа — следить во все дзянки! И че-то я не видел никого, кто бы поездами швырялся!» Я размышлял. Мы и так потратили уйму времени. Путь в несколько часов в обычной жизни, мы преодолели лишь наполовину и сейчас столкнулись с проблемой. В то же время, завтра истекал срок, обозначенный мной моим любимым и родным, как время, до которого они должны продержаться. В первое время мы останавливались в городах по пути, даже парочку беженцев подобрали. Успели сделать несколько рейдов Зачистили секту демонопоклонников, четыре гнезда мутантов, закрыли пять данжей, тратя время. Но вместе с тем делали мы это во время вынужденных остановок. А уж количество попытавшихся на нас напасть идиотов, местных царьков, сколотивших банду, я перестал считать уже в первый вечер после десятого нападения. Поезд ехал неспешно, так как сойти с рельс никто не хотел. а вероятность создания проблем со стороны других выживших, увы, подтвердилась на все сто процентов. Впереди всегда маячил на максимальной высоте дрон разведки. Сокол дежурил по ночам, пользуясь своим зрением, изучал окрестности, а перед препятствиями, в случае появления таковых, вперед выходила рейдовая группа. И вот теперь это. «Участок осушить, насыпать вал, положить в ремянку», Лишь бы мы и проехали. Я вслух сообщил о своём решении. Может, сработать? Как мы участок осушим, реку вспять повернём. Массируя виски, со скепсисом в голосе, задала очередной вопрос Эмбер. В 7 километрах севернее будет деревня. Надо быструю разведку. Может, шлюз найдём. Если его закрыть, вода затопит деревню и найдёт свой путь. Но мы, может, выиграем время для сооружения насыпи. Предложил Сэм. Умник, отправь дрона. Я дал первое распоряжение. У кого из заклинаний, связанных с камнем, землёй и металлом, на создание чего-либо, способного изменить местность? Вперёд вышло всего четверо ребят, один из которых по итогу оказался бесполезным, так как эффект его заклинания исчезал спустя пару минут. А маны жрал столько, что всего за два приёма осушивал бедолагу. Мы быстро накидали основной и запасной планы, после чего начали подготовительные работы. Зав складом выдал весь резерв лопат, который только у нас был, и топоров. Первая группа идёт рубить деревья. С вами пойдут для подстраховки Аля, Рин и Эмбер. Эмбер, контролируешь и помогаешь брёвна грузить на машину. Электрогрузовик уже снимался с растяжек, зафиксировавших его на платформе. «Батареи мало, надо как-то зарядить в городе по пути», — пожаловался водитель. «На сейчас хватит? Часов на пять точь хватит. Тогда давай, выдвигайся к лесу. Дороги тут нормально нет, только луга. Будьте внимательнее». Я бросил взгляд в сторону леса. Лес как лес, лишь где-то в глубине скрывалось порождение магии. Я предупредил Эмбер и велел контролировать подход к группе. Подумав, добавил к ним ещё тройку бойцов с пулемётом во главе с Василиском. Как думаешь, сколько нам для временки брёвен понадобится? Два-три козлы полных пригнать. Думаешь, хватит? Ну, речка мелкая, я бы сказала. Сейчас землю начнём досыпать и камни. Ребята, это всё укрепят по бокам каменными шипами, металлическими штырями. Правда, у них запас маны хрень полная, надолго не хватит. Выйди, два десятка зелий, только смотри, чтобы не умыкнули. Ты так сильно торопишься? У меня плохое предчувствие, ещё с тех пор, как мы в Руднозёмске зачистку начали. Тебе кажется, постарался меня успокоить Сэм, похлопав по плечу. Просто на тебя легла большая ноша. Надеюсь, надеюсь. Я посмотрел вдаль, туда, где за сотни километров меня ждут жена и дочка. Пойду, грек, проверю на опасность. Сокол сообщил, что нашёл деревню, и в ней действительно был шлюз. Как поднимать его, никто не знал, но мы надеялись, что ребята справятся, и я отправил сокола вместе с группой прикрытия и ребятами из инженеров. Всё равно рельсы прокладывать уже и дураки научились. Не раз мы их восстанавливали. Правда, наш резерв, что мы везли с собой, опустил больше, чем на треть за это время. Нога моя полностью восстановилась уже этим утром, и я теперь накапливал сферы здоровья. Удалось засыпать реку с двух сторон, сузив оставшийся проход до 3 м, но течение сильно поднялось, и дальнейшие наши действия особого эффекта не давали. Конечно, нашлось пару грамотных людей, которые дали дельные советы, но процесс не был окончен, и мы ждали, пока река уменьшит свой ход. Босс, это я, Сокол. Тут местные обнаружились. Попытались напасть на нас, когда мы возле шлёз крутились. И как? Да скрутили их в бараний рог. Напугали, но никого не убили. У них системного оружия почти никакого нету. В итоге один из них под нашей угрозой согласился помочь со шлёзом, и мы его даже перекрыли. Вот только Вот только что. Сокол бывал и не в таких переделках, и его нервничающий голос в этой ситуации было страшно слышать. Тут за ними пришли местные, уж вместе с настоятелем храма. Ведут себя агрессивно, требуют отпустить их. Уйти мы не можем. У них есть сильный маг или даже несколько. Мы окружены стеной колючих растений, и они медленно движутся к нам, уменьшая кольцо. Свободный путь только возле моста, но там появилась ледяная стена, на которой мы уже перевели несколько обоим. Бесполезно. Она восстанавливается в разы быстрее. Через саму реку уйти не можем. «Там тот же самый лёд, только живой, весь в шипах, на метров пятнадцать». «Похоже, мы имеем дело с весьма продуманной группой или с жизнью заложников спасают наших ребят». И тут меня осенило. «Кинем гарнитуру, переговорю». Раздалось шипение, после чего с той стороны заговорил наследник Джигурды с голосом, будто из глубин ада. «Ветя сатаны, я не веду переговоров с бандитами». «Пусть твои изверги отпустят моих прихожан!» «Ничего себе голос у батюшки!» «Приятно познакомиться, отче. Меня зовут Лид, и я не бандит, и уж явно не дитя сатаны, а такой же человек, как и вы. Я прошу прощения за действия моих людей, но это нужда. Как я понял, у вас есть сильный маг льда, и я бы хотел попросить вашей помощи и его услуги. За все, естественно, заплачу хорошую цену». Сын водной грешницы, ты просишь помочь тебе после того, что тут устроил? Устроил что? Сожгли вашу деревню и храм? Вы потрошили всех женщин, детей и стариков, а мужчин сожгли на костре? Или быть может, перекрутили фарш твоих прихожан и отправили по соседним городам продавать тушёнку из людей? Всё, что нам надо это помощь. Перекрыть на время реку. Так о чём старый пердун ты говоришь? И что за бред ты несёшь? «Из твоих губ сочится тьма! Вас необходимо испепелить за подобные угрозы!» «Слушай, старый маразматик! Мы беженцы, которые прошли ад и едем в спокойные земли на востоке. Мы можем договориться. Вы поможете нам, и мы уедем. Или вы отпустите моих людей. Я закончу делать временный мост через реку, и мы опять же уедем. Или ты можешь напасть на моих людей, и тогда я, так и быть». Всю вашу деревню предам анафеме и пламени божественному. И если Бог есть и смилостивится, с тропов твоих идиотов-сподвижников мне достанутся книги способностей, и я смогу сам начать управлять стихией и, закончив с переброской поезда, уеду. Я иду к тебе, и когда приду, хочу услышать твой ответ о том, как мы расстанемся. Конец связи.